Тедди не сказал бы, что ему дискомфортно было ждать возвращения Просфори и Альвио с кухни, или что он переживал за уже дважды перепуганных кухарок. Его в тот момент вообще ничего не беспокоило. Тяжело думать о чем-либо, кроме своего ближайшего будущего, когда висишь вниз головой. Тедди Теодор Тмин и висел, далеко не по своей воле. И пары минут не прошло с тех пор, как двое его новых знакомых скрылись за кухонной дверью, и тут появились еще двое потенциальных знакомых, явно не волшебника и явно не таких приятных. Они оправдали ожидания. Без лишних слов, не церемонясь, подошли к Тедди и моментально схватили его за шкирку. Единственный момент в жизни мальчика, когда он пожалел о маленьком росте. Один из этих двоих, тот, что был повыше с мерзкой щетиной, схватил Тедди Теодора за ногу и поднял над полом так, чтобы он свисал вниз головой. Второй, маленький, полноватый и плечистый, уставился в лицо мальчика глаза в глаза. Сначала внимательно изучил его, потом, покрутив голову Тминна вправо-влево, спросил: Ну и где она? А? Сначала Тедди вправду не догадался, о чем разговор. Потом почти моментально понял. Но виду не подал. Опять же, очень тяжело следить за мимикой, вися вниз головой, сейчас это и на руку. «Не тяни, Катаза!» Низенький нашел в себе хоть каплю приличия, так что откашлялся. «Мы видели, как ты болтал с этой девкой, как ее там. И здесь, и до этого. И по лестнице вы вместе шли. Нас, знаешь ли, не проведешь». Только если мы сами не согласимся на это за пару кружек теплого пива. Добавил щетинистый. За четыре кружки теплого пива. Поправил низенький. Но говорить-то будем. Может, так будет лучше? Щетинистый потряс тминно. Растрясем мозги. Мальчуган, чуть ли не дыша, Тедди в глаза прошипел низенький. Мы ведь все равно узнаем, тем или иным способом. Это Тадору не понравилось, но он все равно молчал. Тут Мин услышал скрип двери, увидел, как оттуда выходят с этого ракурса просто чьи-то ноги. Про себя мальчик порадовался, что висит вниз головой, и даже при всем желании эмоции его невозможно будет прочесть, как открытую книгу, если только специально ради этого не научиться читать вверх тормашками. И что-то подсказывало Тедди. Что два идиота вообще не умеют читать. Что вверх ногами, что вниз, что в крив, что в кось? что наискосок. Альве, уже выведя из кухни просфору, более-менее пришедший в себя узнал тех двоих издалека. Приложив палец к губам, прошептал девушке... «Просфоры — это физелевские идем отсюда». «С ума сошел, а как же ты, Они ведь от него не отстанут». «От нас ни они, ни физель тоже не отстанут». «Ага, сейчас!» Резко оборвала Просфора. Этот шаг сделать было совсем нетрудно. Наоборот, казалось самим собой разумеющимся. Да, она все еще оставалась просто собой, обычной Просфорой Попадамс. И раз не смогла помочь драконихе и грифонам, не в силах оказалась остановить грядущую войну, то хоть тут просто обязана была сделать что-то. Иначе небо мира рухнет окончательно. Двое даже не заметили, как девушка подошла, были так увлечены изучением Тедди. Просвора, встав сзади, громко откашлялась. Низенький повернулся первым. Девушка влепила ему такую пощучину, какую в жизни не давала даже самым наглым и похабным на свете клиентам. В такие моменты железные предустановки на миг с щелчком отключались. Щелчок этот, видимо, и был звуком от пощечины низенький пошатнулся этого оказалось достаточно чтобы щетинистый выронил мальчика теперь ненужного и кинулся на просфору «Ты иди, а ну беги крикнула она и приготовилась дать еще одну пощечину, сама не понимая на что надеяться тут подоспел Альвио вновь проигрывающей весовой категории да вот только подоспел он с горшочком от которого валил пар успел метнуться на кухню поняв что тихо Уйти не получится. Драконолог выплеснул кипящий бульон на щетинистого. Тот заорал, споткнулся о низенького. Двое повалились, шевелясь, как связанные хвостами крысы. Альвио схватил просфору за руку и крикнул «Бежим!». Они понеслись со всех ног, хотя, судя по звукам, двое еще даже не поднялись. Но теперь тянуть точно было нельзя. Проносясь под огромными сводами горного Хмельхольма, девушка кинула взгляд на Анимуса, на и грифонов, внутри и защемила. Под потолком, словно сизой тучий, образовался, задымился образ грядущей войны, ее пепельного дыхания. Те редкие жители, которые они с драконологом встречали, хотя скорее чуть не сбивали, отшатывались в стороны. И вот городские ворота оказались позади. Холодный осенний воздух вдвойне морозней в горах ударил лицо, а утреннее солнце, ставшее несколько непривычным, будто вдобавок ударило в глаза полупрозрачными лучами. Просфоре показалось, что она увидела двух идиотов, пристававших к ней ночью во время грозы. Те, похоже, ее тоже узнали и стыдливо спрятали взгляд. Ну, хоть здесь не все потеряно. Со стороны ворота раздался истошный вопль щетинистого. «Быстрее! Он с нас шкуру сдерет!» «Хуже!» — среагировал низенький. «Лишит прекрасных философов!» Альвио и Попадамс ускорились, и все же... Подумала Просфори. Выходит, она послушалась дядю. Поезд стоял около перона, блестя корпусом.